Глава восемнадцатая. Минуло два дня с визитой Эдгара. Два дня относительного покоя. Я читала книги, училась разбираться в травах. Сундук с сокровищами лежал под кроватью, и я каждый вечер доставала одну монету, рассматривала древнюю чеканку и думала о словах Вильгельма. «Хранительница, легенда, моя кровь». Призрак больше не появлялся, сказал, что дает мне время осмыслить. Но я чувствовала его присутствие, особенно по ночам, когда холод в углах становился чуть гуще. На третий день утром Жанна влетела в малую столовую, где я завтракала с круглыми глазами. — Госпожа, там у ворот человек! Стоит, ждет, просится! — Кто? — я отложила ложку. — Опять Хараски? Нет, не похож. «Один, пешком, одет бедно. Говорит, дворянин, но...» Жанна замялась. «Страшно худой, госпожа, замерзший, упасть может». Я встала и пошла к воротам. Морозный воздух обжег лицо. У распахнутых ворот, прислонившись к косяку, стоял мужчина. Средних лет, с изможденным лицом, впалыми щеками и темными кругами под глазами. Одет он был бедно. Потертый плащ, дырявые сапоги, шапка, видавшая лучшие времена. За плечами заплечная сумка, туго набитая, из которой торчали какие-то странные штуки. Блестящие трубки, деревянные рукояти, непонятные мне инструменты. Увидев меня, он попытался выпрямиться, поклонился и чуть не упал, схватившись за воротный столб. «Простите», — хрипло сказал он, — ослаб, давно не ел. Я шагнула ближе, разглядывая его. Лицо осунувшееся, но черты тонкие и благородные. Руки в мозолях и цыпках, но пальцы длинные, музыкальные. Дворянин, явно, обедневший до нитки. «Кто вы?» – спросила я прямо. Он снова поклонился, насколько позволили силы. «Жерар Нартомский, госпожа. Дворянин из южных провинций». Разорился, шел, куда глаза глядят. Услышал, что здесь, в лартвийских розах, появилась хозяйка, решил попытать счастье. И скрестил руки на груди. «Чего вы хотите?» «Приюта до весны. Всего-то несколько месяцев». Он говорил с трудом, зубы стучали от холода. «Я не дармоед, госпожа. Я работать буду. Что скажете, то и делать. Дрова колоть, снег чистить, посуду мыть, крышу латать. Я руками умею, не барин». «А сумка?» Я кивнула на его поклажу. Жерар оживился. «А, это мое ремесло, госпожа. Я мак. Слабый, правда, но кое-что умею. Амулеты делать, чинить, заряжать, диагностику проводить, с глаза снимать, если что. Инструменты мои», — он хлопнул по сумке. «Самое ценное, что осталось». Мак. Обедневший мак, который просится в работники до весны. «Слишком удачно после легенды о хранительнице и найденного клада. Я смотрела на него и видела только одно. Человек замерзнет насмерть, если оставить его за воротами. «Заходите», — сказала я. «Жанна, накорми его. Горячего и побольше». Жерар рухнул на колени прямо в снег. «Госпожа, благослови вас четверо ветров. Я отработаю, клянусь». «Вставайте», — поморщилась я. «Не надо на колени, у нас тут просто». Через час Жерар сидел на кухне, жадно ел горячую похлебку и запивал травяным чаем. Жанна подкладывала ему хлеб и приговаривала. «Ешь, ешь, вон как отощал, бедолага!» Астер крутилась рядом, с любопытством поглядывая на его сумку. Я сидела напротив и изучала гостя. «Рассказывайте», – велела я. «Кто вы, откуда? Почему именно сюда?» Жерар отложил ложку, вытер губы рукавом. Ничего другого поблизости не было. И заговорил. «Из южных провинций я, госпожа. Род Нартомских, древний, но бедный. У меня ничего не было, кроме титула до пары амулетов. Пытался зарабатывать магией в городах, но не задалось. То заказов нет, то платят гроши. А тут слух прошел, что в Лартвийских розах новая хозяйка поселилась. Молодая баронесса, одна без охраны. Я и подумал... Может, пригодится, маг? За еду и угол буду работать. Мне немного надо. Откуда слух? Насторожилась я. Жерар пожал плечами. В трактирах говорят. Крестьяне, торговцы. Вы уж простите, госпожа, но про вас вся округа судачит. Молодая, красивая, одна живет. Хараских прогнала. Я вздохнула. Слава бежит впереди меня. И что вы умеете? Жерар оживился, потянулся к сумке, вытащил несколько амулетов. «Вот, смотрите. Защитные, от порчи, от сглаза, от нежити. Лечебные, раны заживляют, жар снимают. Бытовые, чтобы вода не замерзала, чтобы огонь дольше горел, чтобы мыши не бегали. Делать могу, чинить могу. Силы у меня немного, но на хозяйство хватит». Я взяла один амулет, повертела. Похож на те, что я нашла в тайнике, но попроще, погрубее. Тоже теплый, значит, заряжен. «А где вы ночевать будете?» — спросила я. «Комнат много, но они холодные, нетопленные». «Небо, угол какой!» — Жерар смутился. «В кухне, например, у печи. Я не гордый!» Жанна глянула на меня вопросительно. Я кивнула. «Ладно, Жерар, оставайтесь до весны». «Еда и кров ваши. А работа?» «Мирк покажет, что делаете, и амулеты ваши пригодятся». «У нас тут, знаете ли, призрак по ночам бродит». Жерар поперхнулся чаем. П -п «Призрак?» «Шучу», — соврала я. «Старый дом скрипит много». Но он смотрел на меня с подозрением. Умный, хоть и бедный. «Спасибо, госпожа», — сказал он серьезно. «Я не подведу». Вечером, когда Жерар устроился в кухне, на лавке, у печи, я поднялась в свою комнату. Вильгельм уже ждал, висел под потолком с хихидной улыбкой. — Мага приютила, — сказал он, — храбрая. — Он замерз бы. — Или не замерз бы, — призрак пожал плечами. — Ладно, посмотрим. Если что, я за ним пригляжу. — Только не пугай до смерти, — попросила я. — Он нам нужен. Вильгельм усмехнулся и растаял. Я легла в кровать, прислушиваясь к новым звукам в доме. Внизу в кухне потрескивали дрова, и кто-то тихо напевал. Жирар, кажется, радовался теплу и идее. Еще один человек в моей усадьбе. Маг. Обедневший дворянин. Случайный путник или... Новая нить в той легенде, которую рассказывал Вильгельм. Время покажет. А пока зима, снег за окном и тишина.